Я хотела ответить что-то пристойное, но вместо этого взмолилась. «Лор, убей меня, а! Ты же так этого хотела! А лучше выйди, чтобы были свидетели, что это не ты, и...» Резкая пощечина меня однозначно отрезвила. Я, прижав ладонь к пылающей щеке, испуганно смотрела на свою младшенькую, разгневанно взирающую на меня. «С ума сошла?» – злым шепотом спросила Лориана. «Ты соображаешь, о чем говоришь, Кат?»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 Я бросила нож на пол. «Не знаю, что со мной! Просто не знаю! Глупо! Понимаю, что глупо! Прости!» Я судорожно всхлипнула. «Мне просто страшно, Лора! Действительно страшно! Кесарь, он... Я боюсь его! Я боюсь его и свадьбы! Мне безумно страшно, Лора, и я никак не могу с этим справиться! Прости!» Оттолкнув сестру, я поторопилась в свои покои, стараясь вернуть лицу выражение холодной отстраненности лариана окликнула меня уже в коридоре и, не обращая внимания на замерших при моем появлении придворных, крикнула. «Кат, Динар тебе подарок свадебный оставил, я к тебе отнесла!» «Иногда нам так мало нужно для счастья!» Я помчалась в собственные покои, стараясь выглядеть неторопливо и величественной, но сердце билось, как пойманная птица. В моих апартаментах царил хаос, бегали служанки и фрейли на королевы, о чем-то шептались придворные дамы.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 — Конфискуйте, — милостиво согласился мой верный страж, — у меня еще две с собой. — Я запомню, — пообещала я и вернулась в свои покои.